Глава шестая. Смертельное прикосновение пяти пальцев. Я держал указательный палец у его сердца. «Нет!» — крикнул Чао. «Только не смертельное прикосновение пяти пальцев!» «Это уже пятый», — сказал я. «Я постигал эту технику долгие годы от своего учителя Джу Винлинга. Тебе выпала честь ее увидеть». Я нажал пальцем. Хватка ослабела, и Чао упал на колени, смотря в небо. Посмотри в последний раз, произнес я, и насладись этим зрелищем. Я дарю тебе эту красоту. Мастер! Прохрипел Чао и повалился на спину. Мастер войны! оставшиеся бандиты так и стояли у входа. Я не спеша пошел к ним, отряхивая костюм. Господа сказал я, думаю, теперь вы более настроены на беседу, ведь если нет, я похрустел шеей, в этот раз я не буду таким вежливым. Я медленно наступал на них, а вся толпа бандитов медленно пятилась, глядя на меня с ужасом. Кругломордый начал поднимать пистолет. Я два раза мотнул головой. Кругломордый бросил оружие и поднял руки. Бандиты начали разбегаться. Я, оставаясь на месте, схватил одного за руку и удержал. — Тот столб на набережной, — сказал я. — Вы его починили? — Сегодня же займемся. Обещаю! — взмолился бандит и бухнулся на колени. «Все сделаем сегодня!» Кругломордый побежал вслед за всеми. Я подпрыгнул, взмахнул ногой в развороте, с ноги слетел туфель и попал к кругломордому прямо в затылок. Бандит рухнул в грязь. Я подошел к нему и перевернул на спину. «Я хотел по-хорошему», — сказал я, наступая ему на горло стопой без туфли. «А ты... ты не хочешь договариваться». Но даю тебе последний шанс. Откуда тут человек из клана Чао? Кто? Откуда взялся этот китаец? Спросил я раздраженным голосом. Что он здесь делает? Говори, червь! Умоляю, прошу, не надо! Кругломордый начал рыдать, но глаза хитрые хитрые. Это все кирчерянский! Он передал нам... Фотографии студентов, которых мы должны были похитить. А тот китайоза, а, -а, а не надо! Я легонько надавил на его горло большим пальцем. Лучше бы тебе никого не оскорблять по национальности, сказал я. Это очень невежливо. Продолжай. В общем, его к нам привел Кирчерянский. На всякий случай сказал, что цель может быть опасной. У кого-то из них что-то с чудиной. Не помню точно, но есть скрытый потенцевал. Потенциал. Верно, скрытый потенциал. Верно. В общем, он не знает, но его уровень способностей уже сейчас. Орел первого класса. Невозможно. Это девятый кью. Без тренировок и долгих боев такого не достичь. Я сдержал удивление в лице, но внутри я был потрясен. Есть только одно объяснение, если бандит не врет. Где-то в доме чистейший исток. Это огромная редкость. Такого молодого человека или девушку ждет большое будущее, когда дар пробудется. И отдавать чистейшего истока в руки неотесанных преподавателей нет уж. Я должен сам воспитать воина. Из него можно вырастить дракона». Причем, если это была наводка, то, значит, информация просочилась откуда-то из Академии. Хотя утверждать не возьмусь. Были и другие варианты. «Кто из них?» — я надавил сильнее. «Не знаю», — бандит помотал головой. «Сказали схватить всех пятерых, а Китайок...» «Господин с Востока должен был определить цель и забрать его с собой в Китай». «Клан Чао хочет заполучить исток?» Как когда-то мелкий горный клан Юдзао заполучил такую девушку, найденную мной, и стал одним из сильнейших в Китае. Глава клана даже мог запросто обедать с Сыном Неба. И да, человек из Чао не стал бы так просто показывать всем, кто исток. Я вмешался вовремя. — Где твой хозяин? — спросил я. — В столице. Он ждет отчета там. «Я должен передать ему вот это!» Он полез в карман, а я напрягся, ожидая хитрости. кругломордой достал из кармана золотую монету с квадратной дырой посередине. «Мне это отдал гость из Азии в знак того, что все получилось. Он кого-то ждал, прежде чем забрать всех студентов себе». «Еще один из клана Чао?» «Очевидно, да. Другого человека ли Чао не стал бы ждать?» Ведь он мог вернуться в Китай без помощи кого-либо еще. Сколько он собирался ждать? «До утра!» «Ли Чао сказал, что уйдет с расцветом солнца!» «С тобой я закончил!» Я убрал ногу. «Но если ты...» «Он передал мне кое-что еще!» Сказал бандит, поднимаясь. «Письмо! Вот только где же оно? Ага, вот!» Я ударил всего раз. Бандит отлетел в сторону сарая и вышиб дверь. Сарай сложился как памятник не очень умному бандиту. Неплохой удар. Бандит только что пытался меня пристрелить. В рукаве его пиджака был закреплен маленький браунинг на выдвижном механизме. Бесполезно. Я давно заметил эту штуку, а с огнестрельным оружием нельзя шутить даже мастеру. «Что ж, пора разбираться со студентами. Может быть, им нужна помощь, а то сегодняшние занятия закончились для них сначала встречей с монстром, потом похищением. Я надел туфлю и пошел в дом. Меня не покидали мысли об истоке, но я отдал слишком много цы, чтобы определить скрытый дар прямо сейчас. Дверь подвала была заперта, так что я просто дернул посильнее». Она открылась, причем наружу, хотя могла только внутрь. В подвале пахло спиртным. Это из-за огромных бутылей с какой-то мутной жижей, стоящих на стеллажах. По соседству с ними стояли банки с огурцами и томатами, а в самом углу видны пять связанных человек — два парня и три девушки. Я здесь знал только Олю. Она радостно замычала, но Кляп мешал ей говорить — Я подошел к ней и осторожно вытянул свернутую тряпку. «Вы нас нашли!» — крикнула она. «Я почему-то знала это, знала, что вы придете!» Я разрезал ей веревки кинжалом клана Чао, и девушка повисла на моей шее. «Ого, как! Китаянки не такие тактильные. Мне даже слегка непривычно. Я много убивал и многих спасал, но вот так на меня прыгают впервые». Думаю, это во многом было из-за моего статуса и седины волос. Будь перед девушкой Ли Чан Сан, она бы на меня не прыгнула. Но перед ней молодой симпатичный парень Руслан. «Я всего-то пришел помочь», — ответил я. «Спасибо вам!» — я посмотрел на пленных девушек. Одна рыженькая и высокая, с длинными стройными ногами. Другая брюнетка. Вторая смотрела на меня... Со странным выражением превосходства. Вот это она, точно дочь графа. Сначала я вытащил кляп у рыжий, потом у темноволосой. «Спасибо!», Спасибо" — прощебетала рыжая. «Спасибо!» — равнодушным голосом сказала темноволосая. «Мой отец заплатит вам за помощь. Мне нужны не деньги, а баронские земли от ее отца. Но это потом. Еще два человека». Я присмотрелся к одному. Худой, светловолосый парень со садиной на скуле был сильно напряжен. Терпит боль. Второй, пухлый брюнет, с колючим презрительным взглядом яростно мычал. Я вытащил у него кляп, и он начал орать на весь подвал. «Я сын графа Воронцова! Немедленно освободить меня или...» Надо было сразу посмотреть на них. Первый парень плох, вывих плеча. Я подошел к нему сзади, вырвал кляп и взялся за плечо. Будет быстро, сказал я. Одной рукой я взял его за локоть, второй за плечо и повернул. Раздался хруст, все вздрогнули. Парень с удивлением посмотрел на меня. Лучше? спросил я. Намного, сказал он. Спасибо. Почти не болит. Посиди пока. Я полез в карман и достал оттуда холодную железную коробочку. Немного медицины для всех вас. Не спорьте. Внутри были длинные острые иглы. — Да меня кто-нибудь освободит! — продолжал орать Брюнет. — Я приказываю вам! Немедленно! Первую иглу я вставил ему в шею. «Расслабит мышцы, а заодно заставят его помолчать, пока я не закончил осмотр пострадавшего». «Это кто тебя так?» — спросил я. «Тот страшный китаец», — сказала Оля за парня. «Игнат побежал, а Павел остался, чтобы сразиться». «Получилось недолго», — произнес Павел. «Не было ни шанса. Против человека из клана Чао выстоять сложно. Я воткнул одну иглу Павлу в плечо, другую — в заднюю часть шеи. Лучше? «Лучше? Как вы это делаете?» «Старый прием, давно научился. Девушки были в лучшем состоянии, их никто не тронул, только связал. Сына графа тоже никто не бил. Я его, наконец-то, развязал и вытащил иголку». «Да что ты себе позволяешь?» — начал возникать графский сын. «Я же приказал освободить меня сразу! Я сын графа Францова, и я...» «Я это запомнил и с первого раза», — сказал я. И запомни одну старую мудрость. Не говори, если это не изменяет тишину к лучшему. «Да как ты смеешь? Ты...» Он меня достал. Может быть, в другое время я бы доказал парню, что лучше помалкивать и не пытаться нападать на своего спасителя, но я немного устал после схватки с Чао. Я вытянул руку и надавил на одну точку на его шее. Парень упал на пол, как мешок с рисом, и засопел. «Если бы я знала, что Игната можно так легко заткнуть!» — сказала рыжая, обаятельно улыбаясь. «А вы можете сделать так же со мной, а то я плохо засыпаю?» «Тебе поможет зеленый чай и прогулка перед сном», — ответил я. «И летом нужно спать с открытым окном». «Я всегда оставляю окно открытым», — рыжая засмеялась. «Если что, то в Москве мои окна на третьем этаже с северной стороны». «Диана, у тебя вечно такие шуточки!» — укоризненно сказала темноволосая холодным голосом и показала на нее. «Это Диана, дочь жалованного барона Рудского из Москвы. Это Ольга, дочь барона Поплавского. Я Елизавета Волконская, дочь графа Волконского. А вот молодые люди — Игнат Воронцов, сын графа Воронцова, и Павел Черягин сын купца из Невского. «А я Руслан», — просто представился я своим новым именем. Рад, что оказался поблизости. «Ваш поступок достоин награды», — сказала Елизавета Волконская. «Когда мы будем в Невском, я приглашаю вас в гости, где...» «Эй!» — возмутилась рыжая Диана. «Уже сразу зовешь в гости такого парня?» «Диана, где твое воспитание?» Я приглашаю господина Руслана, чтобы отец мог отблагодарить его за наше спасение. Думаю, ваши отцы должны поступить так же. Если бы не он, кто знает, что бы с нами сделали. Ну, ничего хорошего. Кто же из них исток? Это надо обязательно выяснить. Я буду рад воспользоваться вашим приглашением, — сказал я. Я как раз направляюсь в столицу. Думаю, нам по пути? «Верно!» — воскликнула Оля. «А вы с нами? У нас есть билеты на поезд. Уже скоро можем отправляться». «А где наш преподаватель?» — спросила Елизавета. «Вы его не видели?» «Он немного переосмыслил свою жизнь», — сказал я. «И решил, что преподавательская деятельность не для него, поэтому он уволится. Если честно, это не самый лучший человек для обучения». «Вроде бы хороший учитель». Павел поднялся. «А вы понимаете, в чудине? Вы что, победили того китайца? Как вам удалось?» «Только тренировки и практика», — произнес я. «А теперь, если ни у кого нет возражений, нам лучше покинуть это место и отправиться на вокзал». Я склонился над спящим брюнетом и похлопал его по пухлым щекам. «Подъем, будущий граф! Мы уходим!» «Да как ты смеешь так меня будить?» — возмутился графский сын. «Если будешь и дальше вести разговор в таком тоне, домой поедешь один. И кто знает, что может произойти по пути. Или с нами всеми, но меньше возникаешь». «Договорились?» Сын графа оглядел подвал и вздохнул. «Договорились. Я сидел на удобном кожаном диванчике в купе первого класса. Напротив меня... Все три девушки-студентки. Павел, повеселевший после того, как перестало болеть плечо, куда-то ушел, а сын графа Воронцова заперся в своем купе. В открытое окно дул слабый ветерок и доносился мерный стук колес. Этот громкий шум удивительным образом расслаблял. — Если честно, я не понимаю, почему у вас не преподают медитацию, — сказал я. «Эта практика очень хорошо может поднять ваш уровень ци, тюдины. Регулярные тренировки имеют больший результат. Но медитация медленно, но верно, она может позволить вам лучше контролировать вашу способность. «Вы столько знаете, Руслан!» Оля смотрела на меня восторженным взглядом. «Я все хотела узнать. Где вы обучались? Сколько вам лет?» «Мне 20 лет» и пятнадцать из них меня обучал старый мастер Ци из Китая. Он решил, что Россия — хорошее место для отдыха, но я смог навязаться ему в ученики. — Как круто! Наверное, он увидел в вас большой талант. А в Императорскую академию вы случайно поступать не будете? — Думаю, я скоро озабочусь этим вопросом. Пока же я путешествовал но Академия — это хороший способ заявить о себе. «Мой отец сможет с этим помочь», — сказала Лиза. «У неблагородных есть несколько способов попасть туда, ну, кроме того, что должны быть способности. Это рекомендация или денежный взнос, как сделал отец Павла, или получить какой-нибудь титул, хотя бы жалованного барона. Я учту», — вежливо произнес я, — Признаюсь честно, у меня большие планы, связанные с этой академией. «Если поступите, то будете учиться вместе с нами!» — воскликнула Оля. «Мы все уже зачислены на первый курс по квоте, но будет еще и вторая волна набора». Дверь купе открылась, вошел Павел с полным подносом, заставленным стаканами с массивными бронзовыми подстаканниками. Внутри какая-то черная жижа. «Вообще-то это приносит проводник», — сказал он. Но пока он там бегает, я занялся этим сам. Принес всем чай. Это не пахло чаем. Я осторожно взял один стакан, вытащил из него чайную ложку и пригубил горячую жидкость. Это не чай. Это оскорбление любому любителю чая. Такой чай не пьют даже индусы. Но ребята пили с удовольствием, еще обильно засыпая сахар и заливая молоком. Может, хоть это помогает им заглушить мерзкий вкус отвратительного пойла, которое они назвали чаем? Я отпил еще глоток, а то уж слишком подозрительно на меня посмотрели, и поставил стакан на столик. — Есть у меня одна техника, — сказал я, — чтобы вы узнали основы медитации. Пригодится вам в будущем. Давайте покажу сначала расслабьтесь а как это сделать спросила диана сядь поудобнее и глубоко вздохни я выглянул в окно мы проезжали мимо какого-то поля с очень высокой травой а теперь самое важное продолжил я ваши мысли могут вам мешать, но вы не сможете их выключить вам нужно сделать иначе вам нужно что-то заскрипело Поезд дернулся и резко стал останавливаться. Я выставил руки, чтобы не опрокинулись стаканы и никого не ошпарило кипятком. «Что случилось?» — спросила Оля. «Не знаю. Пойду посмотрю. А вы пока сидите». Я взялся за холодную ручку двери, открыл и закрыл за собой. В коридор уже высыпали удивленные пассажиры. «Что за остановка?» — раздавалось со всех сторон. — Поезд сломался. — Где проводник? — Мы не должны здесь ехать, — сказал мужчина в дорогом костюме и поправил роскошные бакенбарды. — Это моя дорога, но этот участок не достроен, — говорил он тихо, так что услышал его только я. — Что вы имеете в виду? — спросил я. — Мы свернули на другую ветку, — ответил он, тревожно смотря в окно. — Это ветка, которая ведет? В каменный карьер, но она не достроена. Или стрелочник перепутал, или... Прозвучал очень звонкий и громкий удар. Будто кто-то ударил по вагону. За нами пришел напарник Ли Чао, или дело в чем-то другом.